Все остальное он методично пошвыряет в корзину, а бумаги из папки на всякий случай. Будущее весной выкинет Саша Волошина при очередной разборке завалов. Фонари горят. Кашлянув, в волосатый, плохо сжимавший из-за толщины мозолистых пальцев кулак, сказал прорабу. — Все горят, Андреич. Мы теперь по ночам того. Да заором ходим, посменно. Степан коротко взглянул на прораба. Помогает? А вроде помогает, Андреевич, ответил прораб как-то смущённо. Пару раз шуганули, а пока всё тихо. Так шуганули или тихо? Всё в порядке, Стёп, вмешался Чернов. Ничего противозаконного. За территорию никто не выходит. До крови не дерется. Стволов и ножей ни у кого нет. — Спасибо и на том, — пробормотал Степан. — Хорошо, хоть стволов нет. — Подъехал кто-то. Андреич, чужой кто-то. У нас таких машин нет. Прораб славился тем, что мог по звуку определить на любом расстоянии любой двигатель. — Тамар, посмотри, кто приехал попросил Степан громко, заставляя себя не поворачиваться в сторону окна, из которого была видна вся строительная площадка, хотя ему очень хотелось. Менее озабоченный вопросами имиджа и собственной значимости, Чернов уже вскочил и таращился в окно, вытягивая загорелую шею. Правоохранительные органы пожаловали, сообщил он через секунду. Легкий на помене, блин. Он оглянулся. И озабоченно взглянул Степан в лицо. — Наш капитан, — уточнил Степан, и, не выдержав, вытащил себя из-за стола и пристроился за плечом Чернова. — Он самый. Капитан Никоненко уже выбрался из красной пятерки, захлопнул дверь и потянулся, давая всем желающим возможность как следует себя рассмотреть. — Потом. — Потом. Он повёл широкими, вполне кинематографическими плечами, напомнив Степану Сергея Сергеевича Паратова в исполнении Никиты Михалкова, и не спеша двинулся в сторону их вагончика. Степан отступил назад и плюхнулся за стол со всем проворством, на которое только был способен. Павел Андреевич, приехали из милиции доложила из предбанника глупая тамара вижу буркнул степан уставившись в очередной факс капитану никоненко вовсе не зачем было знать как ждёт павел андреевич степанов того что он скажет как ждёт как трусит как гадает про себя с чем капитан приехал как не уверен в том что его собственное лицо приготовлен к встрече с капитаном должным образом под тонкой вагонной стенкой отчётливо протопали капитанские ботинки проскрипела лесенка открылась дверца даже не поднимая глаз от факса степан увидел как прораб втянул голову в плечи добрый день — Мне бы господина Степанова повидать. Только не говорите мне, что его нет, милая барышня. — Да я и не собиралась, — пробормотала Тамара. — И правильно делали, что не собирались. Продолжал врезвиться капитан Никоненко. Ибо со свойственной мне смекалкой я моментально уличил бы вас во лжи. Машина господина Степанова подсказала мне, что и хозяин должен быть где-то неподалеку. Дверь в кабинет была распахнута, так что весь спектакль шел в прямом эфире. Одно только огорчило капитана Никоненко. Огорчило сразу, как только он шагнул в вагончик, и гораздо более сильно, чем можно было ожидать. На месте персикого щекой и бежево-золотистой Клауди Шифер сидела какая-то вовсе невразумительная деваха, с наведенными глазами и алым ртом вампира-профессионала. Дьявольский рот совершенно не вязался с общим простецким видом и поверг капитана Никоненко в некоторое подобие смущения. Интересно. А куда же они дели свою Клаудию? В тот раз она ответила. Так тряслась и нервничала, что капитан решил даже, что она что-то знает о смерти разнорабочего Муркина и с удовольствием планировал, как станет её допрашивать. Не судьба, значит. Не только допрашивать не придётся, но и увидеть мне судьба. Хозяева дома громко вопросил он, продолжая своё выступление вампирша не выражала никакого желания объявить начальству о приезде местной милиции войти-то можно можно сказал в дверях павел андреевич степанов здравствуйте игорь владимирович мы вас заждались тамара кофе нам быстро или вам чай игорь владимирович кофе С некоторым даже возмущением воскликнул капитан Никаненко и пожал протянутую Степанову руку. Значит, заждались. Могли бы и позвонить, если так уж ждали, или подъехать. Вот оно что. Подъехать. Понятно. Степан звонил капитану Никаненко каждый день. Звонил с упорством, достойным лучшего применения, да так и не вызвали. Значит, нужно было приезжать, дожидаться под кабинетной дверью, беседовать в личном порядке, как говорил майор Опилкин, заведующий военной кафедрой. Что же ты не сообразил, Степан? Ильзам и тебя запутали в конец. Не езди, не плати, мы ещё ничего не знаем, попадём пальцем в небо. Так как подъехать, Игорь Владимирович? Вы со мной даже по телефону ни разу не поговорили. Меня небось в зашей вытолкали бы из вашей серьёзной организации. Сказали: "Не звал тебя капитан Никоненко, что ж ты незваный явился?" И говорю: "Никоненко было 34 года. Из них последних лет, сколько же, да, пожалуй, 10, он работал там, где работал. Ничего мне не приобрёл, на этой своей работе ни богатств, ни знатности, ни счастья, зато научился отлично разбираться в людях. Павел Степанов ему нравился, и разговаривали они на одном языке, а это было большой редкостью. Поэтому капитан Никоненко позволил себе улыбнуться настоящей, нормальной улыбкой, протопал в кабинет сел к столу и вытянул ноги здравствуйте мужики сказал он про рабу и чернову и после этого приветствие всем стало заметно легче кавалергарда белова на этот раз не было видно наверное он на где там их офис на большой дмитровке вот где вместе с персиковой и шёлковой клаудией Не буду я вам голову морочить, Павел Андреевич, сказал капитан Никоненко поспешней, чем ему хотелось бы. Муркин ваш погиб в результате несчастного случая. Состава преступления не обнаружено. Так, по крайней мере, наши специалисты решили. Капитан помолчал, занятый изучением давишнего бронзового чудовища на Чёрным Степановым столе было очень тихо. Даже потенциальная вампирша Тамара перестала сопеть за дверью, осознав важность момента. Так что правильно сделали, что не приехали, Павел Андреевич. Продолжил капитан Никаненко громко и вернул чудище на стол. Оно сильно грохнуло крышку. Ничего вам было ко мне приезжать, только бензин жечь. Вы нам больше не интересны. Ездить мы к вам не будем. Разбирайтесь сами, как знаете. Всякие службы инспекции по труду и техники безопасности мы само собой в известность поставили. Но что-то мне подсказывает, что вы к этому делу привычные. Разберётесь. Разберёмся. — согласился Степан. Чернов зачем-то негромко матюгнулся и затих. Прораб сидел не шевелясь, даже лысину не скреб под бейсболкой. — Разберемся, — повторил Степан, и непонятно было, рад он или нет, что не было никакого убийства, а была обычная бытовуха по пьяной лавочке. — Так что произошло-то? — спросил он Никоненко с раздражением. — Почему Муркин в котловане оказался, если никто его туда не толкал? Ночь сырая была. Дождь прошел. Он на глине поскользнулся, да и упал. Капитан пожал плечами, и на грудь он принял не так, чтобы бокал шампанского. — Хорошо принял. Конкретно. И место есть, где он поскользнулся, и на ботинках глина с этого места есть. Ударился сильно височной частью. Вот, собственно, и всё, что произошло, Павел Андреевич. Степан Хмуро смотрел на свои руки, в которых неизвестно откуда взялся телевизионный пульт. Телевизор стоял в предбаннике, и как пульт попал на стол, было для Степана загадкой. Пульт был изящный, длинный, шедевр эргономической мысли. А пальцы толстыми и неповоротливыми, как переваренные сосиски. Вы с официальной версией не согласны, Павел Андреевич, спросил капитан с простодушным любопытством. Вам известно что-то, что осталось неизвестным нам? Да что вы, не выдержал Чернов переводя взгляд с капитана на шефа, который в присутствии посторонних, да не просто посторонних, а опасных посторонних вёл себя как идиот. Всё, что нам было известно, мы вам как на духу ещё тогда рассказали. Да рассказать-то рассказали, согласился капитан, наконец, только вот Павел Андреевич сомневается что-то. Он не сомневается. Чернов посмотрел на Степана, И во взгляде у него было непонимание и отвращение к начальнику, который вздумал чудить в такой неподходящей компании. Он просто пытается понять всё до конца. Он у нас всегда такой, дотошный, чёрный. Голос был холодный и злой. Чернов независимо пожал плечами и умолк. Ваш Муркин Насколько нам известно, не был ни председателем совета директоров Лукойла, ни главой «Газпрома» — непонятно, — сказал капитан Никоненко, — и задумчиво щелкнул ногтем по носу бронзового чудища. — Все, что могли, мы сделали. А дальше... — дальше, дальше... — пробормотал Степан и откинулся в кресле и пультом почесал голову. — Дальше...